Глава 1517. Охота на Ханьбэй. Цинь Юньшань был обеспокоен больше всех. Осознав, кому принадлежит кровожадная аура, он неосознанно погладил бездонный браслет у себя на запястье. Это немного его успокоило. «Девятый парагон. Это его аура. Как ему удалось стать настолько сильным? Сто лет он пропадал незнамо где. Даже не верится, что он вернулся». Многие парагоны поменялись в лице, когда Манхао стремился к Первому континенту. Там, во дворце, святой дочери безбрежных просторов позе лотоса медитировала Ханьбэй. На её лице не кровинки, да и она сама выглядела очень уставшей. Почувствовав ауру в небе, она с улыбкой открыла глаза. Но тут её лицо окаменело, а в глазах появился страх. «Он проснулся? Разве это возможно?» Ханьбэй тотчас вскочила на ноги. В этот же миг её окутало сияние перемещающей магии, и она исчезла. Мгновением позже на дворец обрушилось неописуемое давление из в строение дотла. В воздухе над образовавшимся кратером появился Манхао, он мрачно посмотрел куда-то вдали и прошипел. «Тебе не сбежать! Сегодня ты умрёшь! Я не успокоюсь, пока с тобой не будет покончено!» За пределами безбрежных просторов смерть подобралась к нему намного ближе, чем ему хотелось бы. Он ненавидел Ханьбе каждой клеточкой своего тела и поклялся убития. Что до Чуюянь, он уже подготовил план, как разобраться с этой проблемой. Его глаза искрылись подобно молниям, в то время как воздух вокруг разрывали взрывы. Сверяпая аура и божественное осознание Манхао накрыли всю планету. Всё живое на её поверхности, будь то смертные практики или парагоны с девятью эссенциями, задрожали. Словно из на них надвигалась страшная катастрофа. «Что случилось?» – вскрикнул Цзуньёньшань. Он почувствовал клокотание кровожадной ауры Манхао, В сравнении с их прошлой дуэлью Манхао стал во много раз сильнее. От Цзэнь Юньшань, глава школы и остальные значительно продвинулись на этом поприще, в основном благодаря вылазкам в Некрополь. Каждый член их небольшой группы испытал рост культивации. До сегодняшнего дня Цзэнь Юньшань считал, что находился на самой вершине уровня девяти эссенций. И всё же кожей, чувствуя энергию Манхао, он побледнел. По всему его телу прошёл созноб. Эта аура по-настоящему пугала. «Зачем мне понадобилось убивать простую ученицу первой секты?» Хань Бэй, хоть и являлась святой дочерью школы безбрежных просторов, для экспертов с девятию санцем она была обычной ученицей. «Это непростая ученица. Кем бы она ни была, ей удалось ускользнуть за мгновение до удара по первой секте». Цзэнь Юньшан незамедлительно переместился наружу, он не собирался вмешиваться в дела Манхао, ему просто хотелось узнать, что случилось. «И не ему одному». Из песчаной бури в огромной пустыне планеты безбрежных просторов вышел перепуганный Шадзюдун. Он судорожно вздохнул. В нём росло дурное предчувствие. Вот-вот должно было случиться что-то ужасное. Поэтому он незамедлительно поспешил к месту событий. Бессмертная Баючинь колебалась лишь мгновение. Она не рискнула лично предстать перед Манхао, особенно в его текущем настроении. Поэтому она просто осталась сидеть в позе Лотоса, прикинувшись, будто не заметила ауру. Она оказалась единственной, кто не нашёл в себе храбрости отправиться посмотреть на всё лично. Глава школы и остальные парагоны с девятью эссенциями уже летели по небу планеты безбрежных просторов к эпицентру бушующей энергии. Аура Манхау вселяла в их сердца благоговейный трепет, что было не свойственно людям их уровня. Особенно был удивлен глава школы, чья культивация находилась так высоко, что он заключил будто достиг своего пика. Он не сомневался, что теперь сумеет один выстоять против Цзуньюньшани и других парагонов с девятью эссенциями, Но от пронизывающей воздуха у Ременха у него мороз прошёл по коже. Чудовищное давление казалось ненормальным. «Как он стал таким могущественным?» Задумался глава школы. «Понятно, что наша культивация росла благодаря алтарям Некрополя, но он просто исчез на несколько сотен лет и вернулся настоящим монстром!» С блеском в глазах старик ускорился. Всё-таки Ханьбэй принадлежала к первой секте и была его ученицей. Он сделал её свою единственной ученицей и сейчас Манхао преследовал её и пытался убить. Похоже, он многого не знал о своей ученице. Пока парагоны спешили к Первому континенту, Манхао появился вместе с особой сильной аурой перемещения. Именно сюда сбежала Ханьбэй. Здесь находилась крошечная секта, не являвшаяся вассалом Школы Безбрежных Просторов. С появлением Манхао секту, расположившись на девяти горных вершинах, залил яркий свет магической формации. Вместе с этим в Манхао ударили девять потоков цемеча. Земля задрожала, когда девять гор взмыли в воздух. Взлетело ей огромное число практиков с покрасневшими глазами, которые безрассудно бросились на Манхао. Судя по всему, они потеряли контроль над собственным разумом. Ханьба ей много лет жила на планете безбрежных просторов в постоянном ожидании нападения Манхао. В последние годы она немного ослабила бдительность, но расставленные на случай атаки капканы всё это время лишь ждали своего часа. Эта секта была одним из мест, где она планировала разобраться с Манхао. «Обьям его!» Взвыли десятки тысяч практиков. озверявшие люди пошли в атаку на Манхао, в то время как в него уже мчались девять потоков цимича и сила магической формации девяти гор. В глазах Манхао полыхнуло пламя, его жажда убийства сильна как никогда. Раз они пытались остановить его, значит являлись союзниками Ханьбэй и его врагами. «Умрите!» произнес он, с нетерпением взмахнув рукой. Мир вокруг потускнел, Поднялся ураганный ветер, и материализовалась гигантская рука. Рука смела 9 потоков цемеча, которые могли доставить изрядных хлопот обычному практику с девятию эссенциями, пусть и ненадолго. Но при контакте с магической рукой Манхау они мгновенно разбились. Их силы не хватило, чтобы выдержать один удар руки. После уничтожения цемеча рука обрушилась на горы. Потрескавшись они с грохотом взорвались ураганом осколков. Всё это произошло практически мгновенно. Эти препятствия никак не замедлили руку, в следующий миг она достигла практиков и магической формации. Прогремел глушительный взрыв, на земле остался отпечаток огромной руки, от которого во все стороны расходились глубокие трещины. Магическая формация была полностью уничтожена, а от армии практиков остались только кровавые следы на земле. Повисла тишина, будь Манхау обычным практиком с девятию эссенциями, то эта маленькая ловушка, хоть и не смогла бы убить, наверняка задержала его. Именно это требовалось Ханьбэй больше всего. Время. Вопреки ожиданиям, Мэн Хау уничтожил всю секту в мгновение ока. С блеском в глазах он взмахнул рукой в поисках ауры Ханьбэй. Поверхностный поиск ничего не дал, поэтому он холодно хмыкнул и раскинул божественное сознание во все стороны, но и это не помогло найти следов Ханьбэй. «Попугай!» – позвал он. Из безданной сумки вылетела ослепительно сияющая птица. Голоза попугая сверкали не менее ярко, чем у Манхао, который вновь раскинул божественное сознание, но в этот раз попугай усилил его своей силой. Пространство вокруг них задрожало, занялась буря, в центре которой стоял Манхао. Его божественное сознание покрывало планету безбрежных просторов, пока он не обнаружил Ханьпы в одной небольшой секте. Заметив её, он незамедлительно шагнул вперёд в распоротый им в пространстве разлом. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы оказаться на месте». В момент его появления ханьбы уже стояла в перемещающем портале секты, как вдруг она обернулась, обнаружив мчащегося на неё Манхао. Девушка побелела и ударила ладонью по магической формации, та с гулом была приведена в действие. В этот раз она не стала ждать, пока Манхао уничтожит расставленную в секте ловушку, и сама похоронила секту, использовав высвобожденную силу для подпитки перемещающей формации. Ослепительный свет окружил её со всех сторон. Растворяясь в воздухе, она вот-вот должна была исчезнуть, Но как Манхоу мог позволить её лизнуть? Он указал на ханьбы пальцем и произнёс «Восьмой заговор!»